В однообразной, сумеречной, серо-фиолетовой гамме красок простерся бушующий океан, бьющийся в изубренные скалистые берега, затянутые глухой пеленой тумана. На левом берегу, на ступенчато поднимавшихся вглубь страны холмах, виднелись могучие здания и дымящиеся трубы. На правом – снеговые горы. У их подножия – тесные восточные жилища и храмы индийской, тибетской и китайской архитектуры Пологой дугой взмывал над океаном, соединяя оба берега, мост, как бы сплетенный из светящихся стрел. На него въезжали на черных конях два всадника, безоруженные, но в броне. Левый – голубовато-серый, правый – оранжево-коричневый. Оба протягивали друг к другу правые руки широким свободным жестом призыва и дружбы. Я понимаю без объяснений все, за исключением стрел. А символика проста. Стрелы – это мысли в познании, сплетающие мост между несоединимым. Потому что тут есть более глубокий смысл легко ускользающий от северного человека могущего видеть как сходятся летом вечерние и утренние зори а для жителей тропиков это невозможно и равенство дня и ночи далеко раздвигает во времени обе зари В ответ на глубокий, испытующий взгляд Витаркананды Гирин протянул старому ученому руку жестом, почти сходным с движением всадника на мосту.